ПАВЕЛ КОРНЕВ. ЛЕДЯНАЯ ЦИТАДЕЛЬ ПРОЛОГ «Тем, кто бывал в бендежках электриков, связистов и прочего по своей специальности более-менее независимого от непосредственного начальства люда, прекрасно известно, что требования не пить на работе выполняются лишь до тех пор, пока нет подходящего повода». С другой стороны, поговорку «опять нет повода не ни выпить» никто не отменял. Единственное исключение — это аврал. Когда полетел генератор, оборвало провода, прорвало проходящую в непосредственной близости от кабинета генерального канализационную трубу. Тогда, да, тогда руки в ноги и работать. Ну а уж когда напасть миновала, грех не пропустить суточку-другую. Живые же люди! Для работников подстанции форта авральных периодов было два. Короткое, но на редкость беспокойное лето и три дня лазурного солнца. Лето – разговор особый. Летом пить приходилось ночью по дороге домой, ибо рассверепевшее от непрекращающихся внештатных ситуаций начальство окончательно зверело и в принципе было неспособно прислушаться к голосу разума. А вот зимой другое дело. После захода лазурного солнца пили даже те, кто не пил все остальные 364 дня в году. Возможности человеческой психики не безграничны, а алкоголем снять стресс проще всего. Вовремя остановиться. Вот в чем вопрос. В небольшой коморке 3-й выездной бригады санэпидстанции «Форта» витали сизые облака табачного дыма А концентрация перегара и вовсе была способна отправить неподготовленного человека в нокаут. Понятно, что ничем хорошим для занимавших помещение ликвидаторов такой инцидент закончиться не мог, поэтому дверь была заперта изнутри. Зачем лишний раз искушать судьбу? Начальству уже не объяснил, что никто не пьянствует. Просто после вчерашнего горят трубы. К тому же ряд пустых бутылок вдоль одной из стен смотрелся несколько вызывающе. Чих, на самое видное место выставили. Тщательно тасуя замусоленную колоду карт, пробурчал Виктор Петрович человек с двумя высшими образованиями, отвечавший в бригаде за приготовление химических составов для выведения всяческой вредной поросли. Ну и за приведение коллег в божеский вид, в особо запущенных случаях, ответственность тоже лежала на нем. Лет Петровичу было под полтинник. Но своим молодым собутыльникам он по количеству принятого на грудь алкоголя обычно не уступал. Вот и сейчас. Химик оттянул ворот турецкого свитера, забычковал Беломорину и пригладил насквозь прокуренную всклокученную бороду. «Ну, наливать, что ли?» «А куда их? Как в прошлый раз щиток составлять?» Огрызнулся резонно отнесший упрек в свой адрес связист Алекс Шумов, парень лет двадцати пяти, который паяльником ковырялся во внутренностях лежавшего на столе кассетного плеера. «Ты, Борода, хочешь, чтобы опять кого-нибудь завалило?» «Да выкинем сегодня!» Начал разливать из литрового стеклянного бутыля по стаканам самогон Антон Василенко. Высокий, и всегда подтянутый, по роду своей деятельности он был малопьющим, а потому незамужние сотрудницы СС не оставляли попыток его захомутать. Пока что колдуну удавалось выходить сухим из воды, а его напарникам оставалось только удивляться количеству женщин, клюнувших на пшеничные кудри и голубые глаза. «Алекс, ты с нами?» «Ага». Парень выкинул с до фильтра бычок в мусорную корзину и, с сожалением уставился на очередную прожженную дыру в темно-синей фланелевой рубахе с закатанными рукавами. Сэмон, хоть и не красавец, на отсутствие внимания женского пола тоже пожаловаться не мог. Вот только, в отличие от хитрого хохла, его окольцевать оказалось куда проще. «Семен, я попи его!» Отказался последний из находившихся в комнате мужчин. Немногим постарше Василенко, плотного сажения, невысокий Семен Лымарь сидел у открытого оружейного шкафчика и чистил с боем добытый со склада гладкоствольный карабин «Сайга-12К». В прошлой жизни Семен успел отслужить во внутренних войсках и повоевать в нескольких горячих точках, и теперь обеспечивал нормальную работу бригады на выезде. Обычно инциденты удавалось разрешить при помощи маты и арматуры, но положиться на эти аргументы можно было далеко не всегда. «Ха-ха-ха, балтика -девятка — хохотнул Виктор Петрович. «Мы смешали пиво с водкой за вас! Оставь нам на запивон!» «Отвалите!» Увы, Марь, отхлебнул пиво из горлышка, зевнул, потер тыльной стороной ладони заросший черный колючей щетиной подбородок и оправил поддетую под расстегнутый китель камуфляжа тельняшку. «Алекс, будет у нас музыка сегодня, нет?» «Будет, будет!» Шумов скрутил несколько проводков, соединяя плеер с проигрывателем грампластинок «Россия». В отличие от стандартной акустической системы, к проигрывателю были подключены сразу четыре стоявшие в разных углах комнаты колонки. «Антон, кинь кассету!» «А не коротнет, как в прошлый раз?» Забеспокоился сугубый гуманитарий Василенко. «Во-первых, в прошлый раз не коротнула, а выбила пробки. Алекс запихал кассету в плеер. А во-вторых, тогда обогреватель подключали. Есть разница?» «Есть». Виктор Петрович достал новую Беломорину и стряхнул крошки с давно уже рыжевато-серой от табачного дыма бороды. «В этот раз точно без премии останемся». «Ага, сейчас!» Шумов включил питание проигрывателя и нажал кнопку воспроизведения на плеере. «О, заиграла шарманка!» Довольно потер руки Виктор Петрович. «За это надо выпить!» «Если продолжим в таком темпе опохмеляться, то кому-то очень скоро придется бежать за добавкой». — рассудительно заметил разливший по стаканам самогон Антон. — И закуски нет совсем. — А пусть за бухлом Сёма бежит, — предложил Алекс, как самый трезвый. — вам надо, вы и бегите, — хмыкнул Лымарь. А закуска вчерашнего остаться должна была. Вроде к монтажникам за окно уносили. Да ну, палит столько. Уныло протянул Василенко. — Опять говорить буду, что все вкалывают, одни ликвидаторы квасят. Причем именно третья бригада. — Кто, кто вкалывает? Со стаканом в руке вскочил на ноги Виктор Петрович. «Это они вкалывают! Пусть в АЗК разок подвал обработают!» «Петрович!» Помыхал перед лицом ладонью, разгоняя папиросный дым Семен. «Ты никогда сигареты с ментолом не курил?» «Чего вспомнил-то?» — удивился химик. «Да от них вони меньше должно быть!» Сам Лымар не курил, но у других эту дурную привычку в принципе терпел. По крайней мере, пока кто-нибудь не начинал выдыхать дым в его сторону. И послушай, как душевно поют «Дым сигарет с ментолом», а ты беломориной дымишь. что то плеер тянет. Алекс прислушался к слишком уж протяжному забыванию вокалиста. Надо пасеки подтянуть. «Хорош!» – забеспокоился Антон. «Ты в прошлый раз на свой день рождения уже подтянул паяльником. Месяц потом без музыки сидели». «Хоть отвое этого отдохнули». Виктор Петрович, не дожидаясь собутыльников, замахнул самогона. — А ты, Семен, еще насчет папирос ворчать будешь? Завтра самосада принесу. Очень его мои соседи уважают. — Ладно, пойду до монтажников. — Сиди! — остановил бородача Василенко с общего согласия, тянувший лямку бригадира. — Не драконь начальство. Да прям! — усмехнулся Петрович. — Можно подумать, кто-то работает. Лазурное солнце вчера зашло. — Это у нас теперь каникулы, — согласился с Антоном Лемарь. — А монтажники по форту мечутся, сети восстанавливают. «В этот раз обрывов без счету. «Да и начальство нынче злое!» Кивнул Алекс, и, шумно выдохнув, выпил уже порядочно согревшийся самогон. На счастье плеера, следующая мелодия оказалась более ритмичной. Божья коровка запела о гранитном камушке, и Шумов решил пока с ремонтом повременить. «Чё так?» — удивился Антон. «Вы не слышали, что ли?» В Связи с начал сворачивать шнур паяльника. «Воевода себе башку прострелил, вроде как самоубийство!» «Тяжела шапка Мономаха!» крякнул Виктор Петрович. «Ну и...» Лымарь убрал карабин в оружейный ящик и начал выправлять слегка зазубренное лезвие туристического топорика. «Нас-то каким боком?» «Нас никаким», — согласился Шумов. «А начальству с новым боссом мосты наводить придется, а то закроют финансирование и все дела». «Не закроют», — задумался Василенко. «Ситуация сейчас не та. Но вот кто деньги пилить будет?» Да недавно уже все снюхались. Махнул рукой Семен. Однашая колейка. И пюс с ними. Химик поболтал бутылкой с плескавшимся на донышке самогоном, осмотрел скудную закуску: пару кусочков черного хлеба, привозную банку шпрот и последнюю вареную картофелину. Досадливо поморщился и бухнулся на стоявшую у стены диван с продавленными пружинами. Эх, мне свояк с нижнего хутора такой копченой рыбы привез. лещ жирный. Ну и что не притащил? расстроился Лымарь. «А, так моего уже сразу. Причмокнул мечтательно вздохнувший Петрович. Слушайте, никто не займёт на пару дней. Алекс выудил из банки последнюю шпротину. Я в понедельник аванс выпишу. Ха-ха-ха-ха, ты, блин, нашел у кого спрашивать, рассмеялся Антон. Попробую связистов. Может, не все еще пропили? Эх, Новый год скоро, вздохнул Семен. А праздника совсем не чувствуется. «Правильно. Если эту гадость пить, какой праздник?» Алекс облизнул пальцы. «Смотри, на стопочку есть еще». что чё чё-то у меня почки побаливают», — сознался Салымарь. «Повременить надо». «А знаешь, почему у тебя почки болят?» — оживился Антон. «Почему?» «А потому что их две», — на полном серьезе заявил Василенко. «Вот останется одна. Сразу в авральном режиме начнет работать, и болеть и уже некогда будет». «А вторую куда девать?» — подыграл колдуну Алекс. «Продадим». Не задумываясь, предложил бригадир. «А чё мелочиться?» Виктор Петрович взъерошил бороду. «За печень тоже неплохие деньги дают». «Печень, она же вроде одна», — удивился Алекс. «Или она ему без надобности? Всё равно не пьёт». «Печень можно отрезать, она до нормальных размеров разрастается». С видом знатока заявил химик и закурил третью папиросу подряд. «Итого, у нас одна почка и частично печень. Неплохая прибавка зарплате». «Ещё яичко можно продать», — щёлкнул пальцами Алекс. — Сёма, тебе же для друзей не жалко? — Или оба? — кивнул Василенко. — Сём, да ты не переживай, живут же люди. — Вы сменили тему. Лымарь взвесил в руке топор. А то еще неизвестно, у кого что вырежут. — Эй, злой ты! — вздохнул Василенко. — Кто-нибудь слышал, до праздников деньги дадут? Ха, ага, догонят и еще раз дадут! — усмехнулся Алекс. — Блин, Антон, ты какую кассету, пацану? Ничего старее найти не смог? — Да нормально! — Семен кинул на пол промассанную тряпку и с довольным видом подпил исполнителю. «Капитан Каталкин! Козырной валет!» «Нет, давайте Агату Кристи поставим!» Начал перебирать кассеты шумов. «Или сектор газа!» «Чтоб у меня голова опять опухла!» Недовольно пробурчал с дивана Виктор Петрович. «Смерти моей хочешь!» «Эй, какие же вы нудные!» Тяжело вздохнул Алекс. «Слушайте, а что там у Пентагона происходит? Штурмовали вроде...» «Дружейники отошли!» Семен убрал пустую бутылку из-под пива за оружейный шкаф. «Меня вчера прямо из дома выдернули сетевиков на юго-восток сопровождать». «Ну и как там?» «Нормально! В берлогу идем вечером!» Неожиданно предложил Василенко. Убана, уставился на него лымарь. «Ты со своей фифой разругался, что ли?» «Не, их в черный квадрат на казармино перевели», — Погрустнел Антон. Он уже с месяц крутил роман с одной из валькирий. Девушка в высшей степени привлекательной и эффектной. Чему холостые мужики СС нескрываемо завидовали. Женатые, впрочем, тоже. На праздники, может, отпустят. «Смотри, найдет себе урода какого-нибудь». Не удержался от подночки Семен. «На себя, что ли, намекаешь?» Не остался в долгу колдун. Ты что насчет берлоги?» «Я за», — поддержал идею Виктор Петрович. «Чему нет?» — пожал плечами ломарь. «Алекс?» «Не, мне сегодня домой надо», — отказался тот. «Хорош, мы ненадолго!» — прицепился к нему Антон. «Не могу, да и денег нет. Я тебе до понедельника займу». «Ну, если ненадолго». «Кстати, мы на работе-то Новый год справлять будем?» Семен запер оружейный шкафчик. «Да надо бы!» — задумался Василенко. «Только никого не зовем, своей компанией». «А может, контролеж пригласим?» — подмигнул ему Лымарь. «Лютка-то давно тебе глазки строит». «Подумаем!» — хмыкнул бригадир и достал пачку. В отличие от химика, он папиросами не увлекался, но по старой привычке отрывал у сигарет фильтры. «А пить чего будем?» — оживился Виктор Петрович. «Лучше бы, конечно, водку, но хорошую можем они достать». «Да время есть еще!» — не стал загружаться по этому поводу лымарь. «Решим!» «Все, я это слушать не могу!» — Алекс выключил плеер. Последняя композиция «Что-то насчет «И целуй меня везде»» окончательно его добила. «В тишине сидеть будем?» Дотянувшись до стола, Виктор Петрович ухватил колоду карт. «В дурака?» «Раздавай!» — согласился Лымарь. «Я пас!» — заявил Алекс и вытащил из сумки обмотанный скотчем ноутбук, торчавшими из торца проводами и разбитым дисплеем. «Работает?» — уставился на чудо техники химик. «Почти!» — Шумов достал набор отверток и нож. «Но не совсем!» «Петрович, раздавай!» — поторопил напарника Антон. Алекс тем временем открутил винт, намертво фиксировавший отсек с аккумулятором. Вставил в до неузнаваемости перепаянные контакты неведомо где раздобытую энергетическую батарею к черомету и задвинул крышку обратно. Вынутый из чехла на поясе, потертый, поцарапанный мобильный телефон тоже имел непредусмотренные оригинальной конструкции дополнения. Выведенные из него на месте отсутствующего аккумулятора клеммы оказались соединены с торчавшими из ноутбука проводами за считанные минуты. Воткнуть странного вида шлейф тоже оказалось несложно. «Ну вы, господин, хорошие чудило, Прокомментировал Лемарь манеру игры, зашедшего с козырной семёрки Виктора Петровича, и принял карту. «С большой буквы мы не лезет больше!» «Держи!» Василенко скинул последние две карты. «Пару десяток!» «Легко!» Химик побил заход парой дам и, широко улыбаясь, положил на плечи Семёна по шестерке. «На погоны!» «Пошёл ты!» Лымарь сбросил карты на стол и обратил внимание на возившегося с ноутбуком связиста. «О, блин! У тебя сколько дюймов экран? Три?» «Не, али, в самом деле...» Присоединился к нему Антон. «Неужели так сложно нормальный ноутбук найти?» «Сложно!» — уставился на них Шумов. «Да, сложно. Вы думаете, их вагонами завозят? Да нифига подобного!» «И большинство из тех, кто сюда попадает, или сразу выкидывают, чтоб лишнего не тащить, или скупщикам у юго-западных ворот сдают. Их еще покупает кто-то?» удивился Виктор Петрович. «Берут!» Алекс стряхнул пепел в обрезанную жестянку из-под пива. «Контуры, у которых доступ к нормальному электроснабжению есть, скупают. Мобильники в основном на запчасти к чарафонам идут». «Я тоже свой по дешевке сдал», — расстроился Семен. «Только на пообедать хватило». «Ха, за чечевичную похлебку практически», — усмехнулся химик. «Петрович, ты наехал, что ли?» Лымарь обернулся к бородачу. «Ты ж меня сейчас в Еврею записал?» Утопив кнопку питания ноутбука, Алекс аккуратно положил телефон на стол и, дождавшись, когда загрузится операционная система, начал водить по дисплею стилом. Некоторое время ничего не происходило, а потом из заметно похрипевших встроенных колонок донеслась какая-то едва слышная мелодия. — Да ну нафиг! — подскочил к связисту Василенко. — Работает? А то! — гордо заявил Алекс и воткнул в ноутбук штекер с уходившим к проигрывателю проводом. Сколько сейчас за приемник ломят? Да еще и абонентскую плату дерут. А тут своими руками все за бесплатно. Ты получается, черофон подключил, сообразил Антон. А управление через сенсорный экран? Точно, кивнул Шумов, подкорректировал какие-то настройки и звук очистился от сторонних хрипов. Приветствую всех слушателей нашей волны. Для тех, кто в танке, напоминаю, говорит Форд. А попытаться настроиться на что-то другое, значит, совершенно впустую потратить несколько часов вашей жизни. Да, конкурентов у нас нет и в ближайшее время не предвидится. А поэтому предлагаю расслабиться и получать удовольствие от хорошей музыки. Дискотека «Авария», Новый год. Стук в дверь на фоне заводной мелодии как-то потерялся. И внимание на него обратили, только когда по железному листу начали пинать ногой. Сделать вид, как будто никого нет, мешала музыка. Да к тому же внутрь ломился явно кто-то из своих. Всем остальным тут совершенно точно делать нечего. Кинув сигарету в пепельницу, Василенко лязнул запором и распахнул дверь. «Какого?» «Здравствуйте, Виталий Максимович». Заместитель директора санэпидемстанции и по совместительству куратора ликвидаторов Виталий Жуков, не дожидаясь приглашения, шагнул в бендежку и сказал всего одно слово. Одно короткое слово. Всего одно. Но таков уж великий и могучий русский язык, что эти шесть букв в полной мере выразили все удивление открывшейся ему картины и категорическое неприятие текущего положения дел. По маленькой. Лымарь, как ни в чем не бывало, подхватил со стола бутылку самогона. «За черный полдень? Нет? Ну, тогда хоть бутерброд!» «Антон, выйди!» — развернулся Жуков. Василенко показал кулак, сделавшему честное лицо Лымарю, и поплелся вслед за куратором. «Пипец!» Тяжело вздохнул Шумов, забрал у Семена бутылку и разлил остатки самогона себе и Виктору Петровичу. «Все, плакала наша премия». «А мне?» — постучал пустая стопка и по столу лымарь. «Ты ж не пьешь!» — уставился на него Алекс. «Я!» — безмерно удивился Семен. «Кто тебе такую глупость сказал?» «Ладно, проехали». Связист отлил из двух стаканов третий и, чокнувшись состоявшими на столе стопками, выпил. Виктор Петрович, все равно спалились. Айда до монтажников. Давно пора. Кинул химик. Все, завязывайте. Заскочу в коморку красный, как рак Василенко. Срочный выезд. Да ну нафиг! возмутился Лымарь. Какой выезд? Мы пятеро суток без продуха отпахали. Шевелитесь! Антон отпер шкафчик с колдовскими принадлежностями. Какое-то серьезное чепо стряслось. А мы тут при чем? Одернул свитер Виктор Петрович. Пусть охраевон напрягают! «Первая бригада еще с промзоны не вернулась». Василенко высыпал на стол пригоршню амулетов. «Во второй колдун в больнице. Откат ставил. Так что кроме нас некому. Премии не лишат». На всякий случай уточню расстегнувший молнию рюкзачка Шумов. «Если в 10 минут уложимся, нет». «Виктор Петрович, сообразите, что-нибудь мозги прочистить, а?» «Пацаны, ходу!» Подскочил к оружейному ящику лымарь. «Сейчас все будет». Химик вытащил из-под дивана картонную коробку, забитую разнокалиберными пузырьками. Взял со стола пустой стакан, смешал в нем добрый десяток ингредиентов, под конец капнул на шатыря и осторожно отпил. Фу! Виктора Петровича скрутила короткая судорога. Лицо перекосило, но почти сразу он облегченно передохнул. По глотку Алекс взял протянутый стакан. «Хочешь два сделай?» – разрешил химик. «Не хочу!» Шумов заранее смочился, выпил, с трудом сдержал рвоту и передал мекстуру дальше. Вещь оказалась на редкость противная. Но сейчас без экстренного протрезвления было не обойтись. Пока в голове играет хмель, на выезде делать нечего. Мне кажется, она с каждым разом все омерзительнее становится. Пожаловался Василенко, которого перекорежило от пронзительного привкуса маринованной бочки бархатника. «Так и есть», — поддержал его Семен только печень садим». «Ха -ха, «Не пить и водку, печень садиться не будет», — фыркнул Виктор Петрович, распихивая по многочисленным карманам и кармашкам длинного пальто разной степени заполненности бутыльки. Оставшиеся препараты он уместил в потертом кожаном саквояже. потом сунул в карман варежки, нашёл валявшийся на полу шарф и, с ушанкой в руке, направился к выходу. «На свежем воздухе вас ждать буду». «Водка — это зло!» Алекс зажал ладонями раскалывающиеся виски, мотнул головой, как обычно опасаясь, что она треснет. Но нет, боль отступила. Вместе с болью выветрился и хмель, и только моментально пересувшее горло напоминало о слишком уж затянувшейся опохмелке. Парень поднял с пола полторашку, хлебнул воды и начал осторожно убирать в темно-синий рюкзачок ноутбук и разнообразные измерительные приборы. Держи! Антон сунул ему до блеска отполированную и покрытую лаком деревяшку. «Опять потеряешь из зарплаты вычту?» «Да прям!» — хмыкнул, закинувший за спину рюкзак Шумов, и опустил служебный оберег в карман фуфайки. «Какой интенсивности выброса? «Неизвестно». Василенко направился к двери. «Блин, а измерить не судьба?» С досады выругался связист. «Пробовали, аппаратура на раз горела». «Ну, нифига себе!» — почесал затылок Шумов. «А где хоть? На северо-востоке?» «В кишке, Алекс, в кишке!» — обернулся Василенко. «Чую, чем пахнет. то отоже. Семен, догоняй!» Заперев оружейный шкафчик, Ломарь сунул в петлю на поясе топор, с другой стороны приладил с языком в локоть длиной и, подхватив патронтаж с ружьем в руках, отправился в догонку за коллегами. К тянувшиеся вдоль Красного проспекта сети бывших бомбоубежищ и подвалов, соединенных темными переходами и превращенных в весьма популярный торгово-развлекательный комплекс, людно было всегда. Утром, вечером, глубокой ночью, в подземных закусочных и магазинчиках постоянно толпился народ. Летом, конечно, многие перебирались на открытый воздух, но большинство завсегдатаев оставались верны своим предпочтениям. Что привлекало в этих полутемных норах людей? Мнимое чувство безопасности Неплохой выбор всего и всея Уличные представления, бренчавшие на гитарах музыканты Или просто в этом месте было немного теплее, чем на улице И хоть на время забывались порядком опостылевшие снег и пронизывающий насквозь ветер Да кто его знает Каждый сам для себя отвечал на этот вопрос Многие и вовсе не могли понять, отчего их вновь и вновь тянет спуститься под землю Отдельные чудаки годами жили в подземелье, не видя солнечного света и не очень-то переживая по этому поводу. Впрочем, некоторые из тех, кто спускался в кишку, и вовсе никогда не поднимались обратно. Вечный круговорот людей, огни рекламных надписей, аромат только-только приготовленной снеди, ни на минуту не смолкающий гомон музыка и крики. Кому-то это место могло напомнить сумасшедший дом, и, возможно, этот кто-то, сам того не ведая, был не так уж и далек от истины. И что интересно, такое сравнение не столько отпугивало людей, сколько служило неплохой рекламой. Каждому и на раз хочется позабыть беспросветную унылость бытия и хоть на время окунуться в непрекращающийся праздник жизни. Тем более раз в год, в черный полдень, для этого имелся весьма весомый повод поддерживаемая колдунами гимназии защита форта, начинала трещать по швам. А в подвалы не проникали даже отголоски магической бури. «Слушай, я что-то не понял», — придвинулся к Василенко, внимательно оглядывая столпившихся в тесном коридорчике людей Алекс. «Нам что, туда?» Удивление его было вполне объяснимо. Если могло какое-либо заведение похвастаться репутацией еще более противоречивой, чем сама кишка, то только широко известный в узких кругах Западный полюс. Нет, заглянуть туда мог любой житель форта или гость этого затерянного среди заснеженных пустошей городка, но вот стать всегда таем. Чтобы стать всегда таем, необходимо было как минимум обладать какой-либо паранормальной способностью. Быть уником, человеком, которому посчастливилось в результате мутации стать не уродом, а хоть и урезанным, но все же вполне жизнеспособным подобием колдуна. Чужих в свои дела эти люди обычно не посвящали. И если у них возникали какие-то проблемы то решались они собственными силами, по-семейному. А тут вот... Угу. Тихонько промучал Антон. В отличие от связиста его больше заинтересовала дверь развлекательного заведения. Выполненный в виде глаза рептилий дверной глазок оказался разбит. а Апотеки, вытекшие из него жидкости, весьма и весьма напоминали самую настоящую кровь. «Ну, что ждем-то?» Недовольно пробурчал дымивший папироса Виктор Петрович. «Сорвали непонятно зачем». — Петрович, давай потише! — тронул его за плечо, пристанившийся к стене лымарь. — Вон помощник Жукова стоит уши греет. — Да я сейчас этому стукачу спокойно! — обернулся к бородачу Василенко. — Не на людях, загребут в холодную. — Понял, не дурак! — кивнул Петрович, окидывая взглядом набившихся в подвал дружинников. — О, движуха началась! — обрадовался Алекс, когда, довольно бесцеремонно расталкивая людей, к двери подошли несколько начальственного вида деятелей. Из знакомых был только Жуков, который что-то пытался объяснить не шибко, внимательно прислушивавшимся к его словам собеседникам. Узкоглазый, невысокий капитан дружины с трудом сдерживал зевоту и поглядывал на часы. Худощавый с болезненной желтизной лица старик демонстративно отвернулся, а молодой парень в длинном до кожаном пальто то и дело пытался перебить не на шутку разошевшегося заместителя начальника СС. «Излучение там такое, что аппаратуру зашкаливает!» Игнорируя всякие попытки вставить хоть слово в свой монолог, распылялся Жуков. Вообще, у парня в кожаном пальто не было ни единого шанса. Заткнуть Жукова не всегда получалось даже у его непосредственного начальника. «Только людей зря погубим. Если вам своих не жалко, вперед, но я предупреждаю. Неизвестно, чем закончится такая попытка. Как бы хуже не вышло. Надо поставить датчики и законсервировать объект. Спадет магическое напряжение, будем решать вопрос о санации». «Законсервировать?» — помуршился старик. — Да вы представляете, сколько мы теряем из-за простой от соседей Мы так в трубу вылетим. Или снимайте оцепление, или решайте эту проблему немедленно. — Оцепление не снимем, — отрешенно заметил капитан. — Ваша позиция, товарищ Ханин, мне прекрасно известна. И будьте уверены, я еще побеседую по этому поводу с вашим руководством, — вспылил старик. — Флаг вам в руки. Не остался в долгу дружинник. — Ян Карлович, не кипятитесь, — попытался успокоить представителя торгового союза Жуков. «Сегодня-завтра ситуация стабилизируется. Начнем открывать доступ в оцепленное помещение». «Может, обойдется?» С надеждой глянул на бригадира Алекс. это как Стрельцов решит», — тяжело вздохнул Василенко. «Ну, тут конь в кожаном пальто. Большая шишка в гимназии». «Вы понимаете, что вопрос нельзя ставить таким образом? Рассосется само или не рассосется?» Перебил Стрельцов представителя торгового союза, начавшего рассуждать об арендных ставках и договорных обязательствах. «У нас есть непонятная энергетическая аномалия в самом центре форта. А если излучение вверх долбанет?» «Пока не долбануло же!» Не очень уверенно возразил Жуков. «Да и датчики... Датчики — это хорошо. Но из-за этой хрени на поддержание защиты форта уходит на порядок больше энергии, чем обычно. А люди еще от черного полдня не отошли. Вы вообще понимаете, что в любой момент магические потоки могут наложиться и срезонировать? И что тогда? Ложиться и помирать? Так я понимаю, начинаем операцию? оживился капитан. «Да». Нетерпящим возражений тоном заявил колдун. «Командиры групп, сбор через пять минут!» громогласно объявил Ханин и обернулся к недовольному решением колдуна Жукову. «Задачу сами ставить будете?» «Нет, пойду размещение измерительной аппаратуры контролировать». Заместитель начальника санапедимстанции направился к отгородившим себе закуток технарям и, проходя мимо Василенко, негромко заметил. «Ну, ты уж нас не подведи!» «Стараемся!» Без особой уверенности в голосе ответил Антон и локтем толкнул Шумова в бок. «Чё это балбесы из техподдержки там накрутили?» «Они в реальном режиме времени уровень излучения сканируют», предположил давно уже присматривавшийся к аппаратуре коллег-связист. «А чё проводов так много? Защиту по максимуму выставили». «Ладно, ждите тут». Заметив, что к оставшемуся в одиночестве капитану потянулись товарищи по несчастью, Василенко тяжело вздохнул и направился к тихонько переговаривавшимся между собой парням. «Ну что, все в сборе?» Ханин заглянул в блокнот и машинально потер карандашом подбородок. Чуть выше начиналась едва поджившая царапина, тянувшаяся по широкой скуле мимо левого глаза к виску. «Вы знакомьтесь пока, что ли?» Артём Шилов. Среднего роста парень в кожаной куртке, чёрных джинсах и высоких зимних ботинках Демонстративно сложил на груди руки и ни с кем здороваться не стал. Короткий ежик волос был обесвечен, в левом ухе три серебряных серьги с какими-то алыми камушками. К пирсингу, он, надо сказать, был неравнодушен. Василенко насчитал штук 10 вживленных в тело кристалликов, до последнего карата, наполненных магической энергией. Ой, на всех костяшках еще! Нет, с таким действительно лучше не здороваться. Гимназия. Петр Зубко, дружина. Старшина в тулупе, на нашивке которого аллею четыре треугольника, стянул шапку-ушанку и протянул руку высокому конопатому парню в зимней спортивной куртке. «Привет, Гриш!» «Привет! Давно не виделись!» Ответил на рукопожатие конопатый и поправил перехватывавшую длинные волосы спортивную повязку. Острый, слегка задирающийся вверх нос ощутимо искривлялся влево. Из-за этого невольно создавалось впечатление, что парень постоянно корчит рожи. Григорий Кузьминок, контрразведка. Антон Василенко, санопедимстанция. Последним представился бригадир ликвидаторов. «Не буду ходить вокруг да около. Работы по горло». Капитан дружины, сделав какие-то отметки, закрыл блокнот. «Задача перед вами стоит простая — пойти в Западный полюс и ликвидировать прорыв магической энергии». Поскольку предыдущая команда не вернулась, для огневой поддержки будет привлечено отделение дружинников под командованием старшины Зубко. «Кто в группе главный?» Без особого почтения перебил капитана, прислонившийся к стене гимназист. «Заместитель начальника отдела контрразведки Григорий Кузьминок». Ханин указал на Конопатова. «С повышением вас, кстати, Григорий Алексеевич». «Да и вас, Владимир Михайлович слышал, поздравить можно». Столь же неискренне улыбнулся в ответ Григорий. «А что, вторую шпалу времени прицепить не было». Эх, «Дела, дела», — вздохнул оказавшийся майором капитан. «Но мы отвлеклись. Вернемся к нашим баранам «Основная нагрузка по ликвидации прокола ложится на специалистов СЭС». «Товарищ Василенко, насколько я понимаю, вам с такими проблемами сталкиваться не впервой. Справитесь?» «Живем-увидим», — «Живем -увидим, пожал плечами Антон. «На месте определимся». «На месте определяться уже поздно будет», — покачал головой Ханин. «Нас уверили, что на задание отправят лучших ликвидаторов. А тут вдруг такие сомнения». «Я своим делом не первый год занимаюсь». Василенко мрачно уставился на дружинника, — У которого вновь начала болеть голова, и поэтому он, не заморачиваясь, выдал стандартную заготовку для вызова на ковер к начальству. Если у своих прокатывает, то тут тем более ничего нового выдумывать не стоит. И единственное, что могу сказать со стопроцентной уверенностью, ни один прокол подобной интенсивности не похож на другой. Возможно, мы справимся сами. Возможно, понадобится дополнительная аппаратура или помощь гимназии. «На текущем этапе сделать достоверные выводы о сложности стоящей перед нами задачи не представляется возможным». «Ясно?» «Ясно, что ничего не ясно», — скривился Ханин. «Не будем терять время. Десять минут на сборы и вперед». За время совещания, ведущий по коридору в западный полюс коридора, изменился до неузнаваемости. Разделившие его пополам стеклянные перегородки протянулись пучки проводов. За ней пол, стены и потолок выкрасили белой краской и сейчас поспешно выводили черную вязь магических символов. Да и сама перегородка оказалась не из простых. Внутри толстых стёкол растекались расплавленные серебром колдовские руны. К стенам ее прикрепили просто намертво. Руководившие установкой гимназисты вплавили железную раму в бетон. Антунда Старшина догнал уже направившегося к бригаде Василенко и пошел рядом. «А вы, ликвидаторы, в смысле, людей ликвидируете или как в Чернобыле?» «Как в Чернобыле. Это хорошо», — кивнул дружинник и направился к своим людям. «Людей мы и сами можем». «Ну и как?» — первым метнулся к бригадиру Алекс. Лымарь продолжил доводить точильным бруском один из карманных ножей. Виктор Петрович смолил очередную папиросу. «Пошли давай». Василенко подхватил оставленную под присмотром калек сумку. «Будем устранять». «Что?» Семен убрал в карман сложенный нож. «Эй, как обычно, что найдем, то и устраним». Тяжело вздохнул бригадир. «Давайте, короче, нас ждать не будут». «Да ну бы и к лучшему», — огладил ладонью бороду Петрович. «Живее!» Не оценил шутки Василенко и направился к перегородке, возле которой уже толпились подгоняемые старшиной дружинники. Серебристая дверная ручка неожиданно сильно обжигала ладони холодом. За перегородкой и вовсе оказался настоящий морозильник. Все сразу засуетились и принялись натягивать варежки и шапки. Успевший перекинуться парой слов с Петром Зубко контразведчик внимательно оглядел явно похмельных ликвидаторов, но комментировать увиденное не стал. Если руководство считает этих клоунов лучшими, значит так оно и есть. Серьезные ситуации все прекрасно понимать должны, не маленькие. Вот только вид от командированных работников санапедемстанции оптимизма не внушал. Оборвыши какие-то, галдят, суетятся, провонявшие табачищем бородатый мужик в валенках, хватных штанах и обтрепанном пальто. Саквая, что ты вовсе давно пора на мусорку выкинуть. Крепуешь в камуфляжном полушубке и собачьих фунтах, сторчащий из горнища рукоятью засопожного ножа. Одним клинком этот тип не ограничился. Пара в ножных притороченных правой штанине. По одному на левом предплечье и у нагрудного кармана. Плюс топор и тесак на поясе. Явный перебор. Среднего роста парнишка в линялой фуфайке, в высоких зимних ботинках и облезлой ушанке. За спиной олеповатый рюкзак. Из-под воротника на проводе свешивается черный кругляш наушника. Представитель прогрессивной молодежи? Сам бригадир тоже ни рыба, ни мясо. Да, колдун, да, обучение в гимназии прошел. Но заклинатель-то слабенький. Нет, энергетические линии ощущать ощущатели за счет от магического излучения выставить это еще куда ни шло. А вот шаровой молнией кого на куски разметать уже не выйдет. Поэтому, судя по наспех просмотренному досье, его в сесс изплавили. Другое дело Ашилов. Этот как раз и более опытным мастерам по боевой части фору даст. Пол форта, конечно, по бревнушку не раскатает, но пару кварталов вполне может. Да только и он выше головы не прыгнет. Его конёк – боевое заклинание. Во всех остальных областях любой первокурсник гимназии уделает. А Лучше бы, конечно, более сбалансированного специалиста в команду заполучить. Да только большинство гимназистов сейчас или в лёжку после чёрного полдня лежат, или городскую стену поддерживают. Повезло еще, что Шилова выделили. Вот за кого можно не волноваться, так это за Зубко и его парней. Хахулы, сам человек бывалый, и парней на операцию постать себе подобрать должен был. «Сколько их? Шестеро? Уже неплохо. Да только автоматы не все проблемы, к сожалению, решить могут». «Все готовы?» Посмотрев на часы, без четверти три, уточнил Конопатый, поправил ремень свисавшего с плеча КСУ и повернулся к ликвидаторам. «Вы так и пойдете?» «В смысле?» — уточнил снимающий с предохранителя Сайгу Лымарь. «А вот его коллеги никакими приготовлениями заниматься не спешили». «Ну, приборы...» «Шеф, мы же тебя не учим, как шпионов ловить!» — усмехнулся в сизую бороду Виктор Петрович. «Давай каждый будет заниматься своим делом, лады?» «Как скажете!» — пожал плечами контрразведчик и кивнул Шилову на дверь. «Поехали!» Хрустнув костяшками пальцев, гимназист глубоко вздохнул, шагнул к двери и приложил к замышленной скважине раскрытую ладонь. Гулка громыхнула. Тяжеленную створку сорвала с петель, и, отлетев на пару метров, она рухнула на заметенный снегом пол. Снегом? Мало кто смог сдержать удивленные возгласы. Темное помещение западного полюса оказалось засыпано снегом, стены покрывала настоящая изморость, а большинство стоявших в баре бутылок полопались после того, как застыло их содержимое. Неудивительно, холод стоял, будто в морозильнике, даже теплая одежда не помогала. Что здесь тряслось? «Вперед, пошли!» — опомнился первым Петр Зубко. По колено увязая в глубоком снегу, он проскочил в дверь, и, держа на изготовку автомат, оглядел помещение. Никого. Ни посетителей, ни обслуживающего персонала. А что в момент прорыва заведения было не закрыто, сомневаться не приходилось. Столы накрыты, на устроенной в нише эстраде расставлена аппаратура. — Алекс, измерь уровень! — закашился Василенко, которого буквально с головой накрыл нахлынувший вал магической энергии. — И никакой какой-нибудь переработанный, нет, первозданной промораживающий насквозь растворенный в неистужей Шилов же, казалось, не почувствовал ничего необычного. Передернул плечами и, как ни в чем не бывало, потопал конопатом. А стоило бы насторожиться. Стеклянная перегородка моментально покрылась толстенной коркой наледи. Зашкаливает. Шумов вынул из кармана какой-то прибор и тут же убрал его обратно. Стрелка мелко дрожала у максимальной отметки. хаясь. Парень сунул в ухо наушник и спрятал, защищенный от мороза, лишь кожаной перчаткой с обрезанными пальцами ладонь обратно в меховушку. «Не могу пока понять, где источник. Надо в нескольких точках замеры сделать. Здесь погрешность слишком высокая получится». «Виктор Петрович, нам бы чего-нибудь снижающего чувствительность к перепадам энергетического излучения». Оценив неоднородность магических полей, попросил Василенко. В голове у него уже зашумело, а перед глазами замелькали черные точки. Одних защитных амулетов явно оказалось недостаточно. И ускоряющего вывод продуктов «Да, понял я, понял». Химик закинул в рот пару синих горошин и начал раздавать коллегам таблетки. Потом помочился и достал спичечный коробок, в котором оказались мягкие, будто бы пластилиновые шарики. «Подействует минут через пять. Почувствуйте жжение в животе, говорите». «Вы долго еще там?» — окликнул ликвидаторов контрразведчик. «Просил же заранее приготовиться». «Я же говорю, мы люди творческие, работаем по факту». Антон медленно побрел по снегу. Шум в голове постепенно стих, и мысленно дотянувшись до защитных амулетов, Василенко принялся подгонять их настройки под конкретные характеристики энергетического поля. «Алекс, первая контрольная точка в двадцати метрах от входа». Давно уже работавший лишь на честном слове сканер в этот раз не подвел. И шумов почти без проблем вычислил ближайший энергетический узел. Вообще Василенко при необходимости мог и сам определить их местонахождение, но времени на это уходило несравненно больше. Плюс головная боль на пару суток. А ведь еще источник прорыва устранять. Вон там, у колонны. «Пошли!» — махнул рукой дружинникам конопатой, внимательно разглядывая снег под ногами. Но нет, никаких следов первой группы видно не было. «Осторожней!» — окликнул его лымарь и указал на освешивавшуюся с потухшего чуродейского светильника сосульку. «Лучше обойти». Хорошо. Контрразведчик послушался совета и вдруг обратил внимание, что внутри помещения несколько светлее, чем у входа. Аномальное освещение на два часа, подтвердил его догадку Семен. Справа от центра вход во внутреннее помещение. Припомнил план западного полюса Зубко. Парни внимательней. Баев, Самарцев, ваш сектор. Не топчитесь тут. Рогнулся на дружинников Шумов. Одиночные щелчки в его наушнике превратились в сплошной треск. На замеру идет минуты три. А дальше? поинтересовался разглядывавший темневший за барной стойкой проход на кухню Григорий. «Успеем часть помещений пока проверить». «Думаешь, есть смысл разделиться?» — уточнил у контрразведчика Зубко, не менее скептично настроенный относительно квалификации ликвидаторов. «Думаю, да. Хрен нас два!» Алекс выдернул из снега доленный щуп, отсоединил клеммы с уходившими куда-то под фуфайку проводками и сунул железный штырь в петлю на поясе. Стрелка за стеклом анализатора вновь прыгнула до упора вправо, но теперь это уже ничего не меняло. Первый же замер позволил определить приблизительное направление тока магической энергии. Следующая точка прямо перед сценой. «Пошли!» Не стал больше настаивать на разделении отряда Конопаты вполне довольный оперативно полученным результатом. Сомнения в его достоверности, конечно, оставались, но это уже частности. «Петрович!» Окликнул, внимательно рассматривающий утопленную в стену эстраду лымарь. Один из прожекторов оказался расколот. «Чего ты там насчет Жени говорил?» «Держи, задохлик!» Химик сунул Семену минзурку с мутной белесой жидкостью. «Пей, а то загнешься еще!» «Здесь!» Определил место для следующего замера шумов и в очередной раз воткнул многострадальный щуп в снег. «Не нравится мне этот свет, пробурчал зубкой и поежился от забравшегося под одежду морозца. Возле сцены откуда-то ощутимо тянуло сквозняком. «Алекс!» Неожиданно насторожился, почувствовавший дрожание магического поля Василенко. «Волатильность повысилась?» «Да нет, на прежнем уровне!» Не отрывая взгляда от дрожавшей стрелки анализатора, ответил парень, медленно поворачиваясь из стороны в сторону. «Черт!» Ругнулся Антон и активировал внутреннее зрение. Столь насыщенная магическая энергия среде — это было сродни наблюдению за вспышками фейерверка в прибор ночного видения. Но другого способа подтвердить или опровергнуть свои опасения у Кудуна не было. Едва в всполохах плясавших перед глазами искра темное пятно медленно плыло над сценой и явно направлялось к группе настороженно посматривающих по сторонам людей. Обычным зрением различить его не получалось, и виной тому было какое-то мощное, искривляющее пространство заклинания — СЕМа сцена! Заорал Василенко, загоняя в розданное сослуживцем амулеты чары, позволявшие различать инфракрасное излучение. Крутнувшись на месте, Ломарь первый раз выстрелил на угад. Картечь разнесла синтезатор, а в следующем мгновении Семен увидел стремительно метнувшийся со сцены черно-красный силуэт. Второй выстрел шип укрытое чарами существо на снег, и во все стороны разлетелись капли черной крови. Артем! рявкнул конопатый. И тут же вырвавшийся из открытой ладони гимназиста луч растёк появившуюся в снегу вмятину напополам. Зашипел вмиг истаивший снег. В нос ударила вонь горелой плоти. И уже не скрытая маскировочными чарами на полу проявилось обнаженное тело с рассечённой по диагонали справа налево грудной клеткой. «Это ещё что за тварь?» – удивился Зубко. На человека она и в самом деле походила малой и больше напоминала побритую гориллу. Вот только клыки. Из-под мертвенно-синей верхней губы торчали два длинных клыка, да и пальцы заканчивались острыми, как бритва, когтями. «Вампир?» – удивленно переглянулся с гимназистом Василенко. «Только дикий какой-то!» – ошарашенно кивнул Шилов, уничтоживший тварь, совершенно не задумываясь, на автомате. «Он один был?» – сразу же уточнил Конопатый. «Да!» – обернулся Василенко к связисту. «Алекс, что с замерами?» – «Нам туда!» – указал на ярко освещенный вход в подсобное помещение Шумов. «Господа колдоны!» — привлек к себе внимание прислушивавшийся к каждому шороху контразведчик. «Вы можете сделать так, чтобы мы тоже видели этих тварей?» «У меня нет необходимых амулетов!» — покачал головой Антон, решивший не раскрывать всех своих секретов. «А то сядут на шею и ножки свесят!» «Артём, вам ничего подходящего не выдавали?» «Только защитные!» — не оборачиваясь, ответил смотревший на сцену гимназист. И неожиданно метнул в распахнутую дверь гримерки огненный шарик. Только-только выскочившего на сцену вампира разметало на куски, и во все стороны полетели обгорелые ошметки и обломки костей. «Внимание! Еще несколько особей на подходе!» «Много их!» Конопатый прицелился в темный прямоугольник двери. «Не знаю». Артем хрустнул костяшками пальцев, и вживленные в кожу кристаллы мигнули алыми огоньками. «Приготовьтесь!» «Огонь!» В этот раз вампиры больше не рассчитывали на скрытность Их хлынули на сцену настоящей волной. Автоматные пули, не причиняя особого вреда, прошивали их тела насквозь. И лишь двое или трое оказались сбиты с ног. Отвернитесь! На выдохе прохрипел гимназист, и через мгновение на сцене вспыхнуло новое солнце. Большинство вампиров сразу же прогорели в прах. Тех, кому посчастливилось выжить, тоже можно было пока не опасаться. Ослепшие твари в судорогах бились на полу. Уходим! Сейчас погаснет! Люди Зубко подхватили под руки не успевшего отвернуться от колдовской вспышки дружинника и бросились бежать к барной стойке. Все просто. Учитывая скорость, с которой передвигались вампиры, успеть добраться до выхода из западного полюса, ничего было и надеяться. А на кухне... На кухне был хоть какой-то шанс организовать оборону и уцелеть. Главное — не дать себя окружить и навалиться со всех сторон. ходу! Рванув за воротник, Лемарь придал Антону ускорение в противоположном направлении. «Алекс, бегом!» «Куда?» Пытаясь проморгать следившиеся глаза, крикнул парень и припустил за Виктором Петровичем. «На выход!» Остановившись у ярко освещенного входа в подсобку, Лемарь развернулся и прицелился в бросившегося за ними в погоню обгорелого вампира. Выглядел кровосос не ахти. В некоторых местах торчали обугленные кости, белоснежная кожа пошла волдырями. Но и в таком состоянии эта тварь была способна разорвать их бригаду на куски и даже не запыхаться. «Бегом!» Мимо промчался Василенко. И ломарь больше немедля послал в нагонявшего их вампира заряд картича. Тому, будто синовый кол в грудь вогнали. Резко остановившаяся тварь оступилась, но все же устояла на ногах. Следующий выстрел заставил ее сделать шаг назад. «И еще один! И еще!» Патроны кончились, когда в подсобку заскочил Виктор Петрович. Ругнувшийся Семен ухватил замотанной изолентой рукояти ножей и, почти не целясь, метнул клинки. Один угодил вампиру в развороченную картечью грудину, второй, брошенный левой рукой, лишь оцарапал костлявую руку и улетел дальше. Тварь даже не замедлила бега. Юли Марь с горбастов замешкавшегося Алекса, прыгнул в подсобку. Во, блин!» ошарашенно присвистнул оглядывавший раскинувшуюся вокруг заснеженную степь Василенко. Над головой в сине-черном небе вполне себе мирно уживались два солнца, желтое и лазурное, и потому мир казался каким-то плоским. «Не то слово!» Ломарь рухнул на снег и начал торопливо перезаряжать Сайгу. Черный прямоугольник двери в западный полюс оказался неожиданно далеко. Они, осмотрительно рванувший вслед за ликвидаторами вампир под солнечными лучами вмиг утратил всю прыть и, пытаясь зарыться в снег, медленно подыхал. Вот только осторожность не помешает. Кто знает, какие еще создания затаились в этом странном месте. «Куда это мы угодили?» Тяжело выдохнул Алекс. Вообще, это было не первое, что он сказал. Но в первоначальном вопросе количество приличных слов равнялось количеству предлогов и междометий. «Что за хрень?» «Пространственный карман». Продолжая оглядываться по сторонам, спокойно объяснил, прикрывший от солнечного света глаза ладонью Василенко. «Искривление очень мощное». «А это что за тварь?» Подождав, пока вампир окончательно затихнет, Лумарь выдернул из него метательный нож. «Вампир!» Бригадир пытался отсечь пронизывающее пространство магические потоки. Получалось не очень. Точнее, не получалось вовсе. Бурлившая кодовская энергия обволакивала его, словно липучка муху, и никак не желала отпускать. «Хреново! Задухлики какие-то!» Семен ткнул мертвого вампира носком унта под выпиравшие ребра. Тот и в самом деле богатырским телосложением похвастаться не мог. Худой, ростом едва ли полтора метра, да и сообразительности не отличаются. «Дикие!» – пожал плечами, думавший о своем Антон. «Без королевы они совсем тупые, а в нормальной стае даже внешне могут от человека ничем не отличаться». «Откуда они здесь?» «Выходит, прокол очень и очень серьезный, раз через него даже нечесть перейти сумела». «Ты чуй, сюда ломанулся?» Подошел к ламарю Алекс. «Не судьба была вместе со всеми остаться?» «Вернуться мы всегда успеем». Семен поежился от вида черного неба над головой и указал на маячившую в отдалении дверь. «Только нам вообще-то надо причину прокола ликвидировать». «Ха, ее еще бы найти!» — зло сплюнул под ноги Василенко. «Это ненормальный мир, не чувствуете, что ли? Здесь действуют свои законы, а магический фон такой, что через час, максимум два, у нас мозги через уши полезут. Не успеем за это время причину прокола найти, придется уносить ноги». «А че искать?» — буркнул, бренчавшись своими пузырьками, Виктор Петрович. «Вон она, будь не ладно. «Где?» — чуть не подскочил на месте Антон. «О, черт!» Причину его возгласа понять было несложно. Аккурат под двумя солнцами притаилась почти незаметная на ослепительном фоне снеготень. Странная тень, отдающая ледяной синевой, ломаным треугольником, устремившуюся к небу. Пирамида. Наконец сумел разобраться в увиденном Алекс. Ледяная. А над фортом, помнится, что-то подобное окружилось. Задумчиво протянул Марь, даже не пытаясь на глазок определить размеры странного сооружения. Выходит, сковорнули. — Сковырнули бы на свою голову! — выругался Василенко. — А у нее настолько мощный магический потенциал оказался, что пространство выгнулось, и этот карман образовался. Еще бы знать, как оно с западным полюсом связано. — Надо потоки просканировать! — предложил, шмыгнув носом Шумов. Ветра не было, но без него холод пробирал до самых костей. — Пошли, что ли? — Стоять! — распорядился Виктор Петрович, не отрываясь от своих склянок, содержимое которых на таком морозе хоть и стало вязким, но не замерзло. «Сначала небольшая химиотерапия». «Типун на язык!» — выругался Лымарь. «Чего еще?» — удивился химик. «А, ты в этом смысле?» «Ладно, суеверный ты наш, открой рот, закрой глаза». «Хотя нет, глаза не закрывай, понадобится». «Ты чего думал — забеспокоился Семен. «Капли капать буду», — объяснил Виктор Петрович и встряхнул пузырек с дозатором. «Открывай рот, говорю». Лымарь тяжело вздохнул, но все же послушался. Обычно процедуру Петровича к приятным нельзя было отнести даже с большой натяжкой. А уж когда он напоминал обожавшегося сметаной кота, что-то сейчас будет. Предчувствия лымаря не обманули. Первая капля льдинкой скользнула по языку и заморозила гортань. а двух следующих смёрзли с ноздри, и иначе пропало обоняние. А уж когда дело дошло до глаз, будто иглой ткнули, сознание на миг отключилось. Но когда Семен с крестением поднялся со снега, неприятные ощущения успели куда-то поддеваться. Только моргать стало больно. Глаза обжигали холодом веки. С концентрацией, похоже, переборщил. Задумчиво, глядя на него, почесал бороду Виктор Петрович. В самый раз. Семен ошарашенно огляделся по сторонам. «Сказать, что окружающая действительность изменилась, не сказать ничего». Черные краски неба расслоились и поражали противоестественной игрой темно-синих и антрацитовых тонов. Бескрайняя пустошь скукожилась, и все расстояния мягко текли, то отдаляя, то приближая еще недавно незыблемо застывшие на месте предметы. А пирамида... Ледяная пирамида налилась объемом и больше не казалась плоской и бесплотной тенью. Неизменными остались только два солнца, по-прежнему ослепительными дырами, прорезавшие подкладку небосвода. Закругляйтесь и пошли. Может, все же разбавишь? Обреченно вздохнул Алекс. «Ха, но я всеми в этом вопросе доверяю. Усмехнулся Виктор Петрович. Да и если разобраться хуже точно не будет. Семен, ты куда? Окликнул Димаря Василенко, когда тот, проваливаясь по колено в снег, успел отойти метров на десять. Уже никуда. Семен добрел до видневшегося из снега предмета, которого он раньше просто не замечал, и остановился. Из снега торчала пятка сапога. Обычно у кирзового сапога, который иногда еще выдавали на вовранцам в дружине. Ходить у них зимой одно мучение, но всяко лучше, чем босиком. Пользуясь тем, что занятые неприятные процедуры коллеги перестали отвлекать, Лымарь ухватился обеими руками за сапог и потянул. Вообще-то он рисковал. Притаись под снегом, какая хитрая тварь или тот же ледяной ходок, и Семена бы не поздоровилась. Но в этот раз парень выволок на свет божий, закричневший на морозе труп дружинника. Марь его даже переворачивать не стал. Ясно ведь, из той самой первой партии. Только срезал ремень автомата и с АК-74 в руках побрел обратно. «Ну ты злодей!» Зажав руками, глаза выдохнул осевший на курточке Алекс. «Что за гадость?» «Собственная разработка!» Гордо заявил Виктор Петрович, которого прием микстуры нисколько не напряг будто чистую воду закапал. — Думаю, северным сиянием назвать. — Назови лучше тараканы в башке, — посоветовал Шумов, — или взрыв мозгов. — Кстати, о северном сиянии, — хмыкнул Василенко, едва успев проморгаться. — Что это за лабуда у пирамиды? — Где? — удивился Семен. — Не вижу ничего. — И я, — кивнул Алекс. — Глюки начались. — Петрович, — оглянулся на химика-бригадир. — Ты что за капота? Эффект какой? — «Повышается сопротивляемость организма к магическому воздействию и холоду. Временно гасится ментальная чувствительность. Но на колдуна, полагаю, действует только первая компонента». Пожал плечами Виктор Петрович. Что видишь видишь-то?» «Будто пульсирует что-то. На воронку, похоже, никак толком не разгляжу». «Ну так пошли, посмотрим поближе», — предложил Лымарь. «Автомат кто возьмет? «Давай уж!» Снисходительно глянув на Антона и Алекса, махнул рукой химик. «Дети перестройки, блин!» «Ни начальной военной подготовки в школе, ни военной кафедры. От армии тоже отмазались, поди?» «Я нет, я по здоровью», — возмутился Шумов. «Х -х, «А я не успел», — хмыкнул Василенко и начал пробираться по глубокому снегу, котлевавшей голубовато-серебристым сиянием пирамиде. «Сразу после аспирантуры сюда?» «Так ты здесь сколько уже?» — удивился Лымарь. «Лет шесть?» «Типа того». Кивнул бригадир и насторожился, когда заметил, что пробегающие по ледяной пирамиде блики возникают как-то очень уж синхронно с пульсацией призрачной воронки. Осторожнее, не нравится мне все это. Э, уж мне как не нравится. Поддакнул пытавшийся хоть что-то понять в показаниях спящих измерительных приборов Алекс. Нахрен сюда вообще лечь было. В следующий раз сам с вампирами разбираться будешь. Усмехнулся Лемар и первым заметив опасность крикнул: Назад, быстро! «Было, отчего запаниковать?» Пульсирующая воронка на миг обрела глубину, расширилась, и сквозь нее, будто через пространственный туннель, вывалился кусок чужого мира. Торчавшие с покрытой горкой наледи земли ледяные пики почти сразу раскрошились, а вот клубившийся между них туман напротив сгустился, и молочно пеленой подтек к ликвидаторам. «Туманники!» – выдохнул Василенко. «Откуда?» «От верблюда!» Выругался Виктор Петрович, сковырнул с какой-то склянки залитую сургучем пробку и метнул в наползающий туман. Пелена осветилась оранжевым сиянием. А потом, пожавшая изнутри пламя, вырвалась на свободу и взметнулась на добрых три метра вверх. «Твою мать!» Лымарь закрылся варежкой отдохнувшего в лицо жара. «А если случайно разбил...» «А, случайно только кошки родятся!» усмехнулся в бороду Виктор Петрович. «В темпе!» Махнул рукой Василенко и, обегая по широкой дуге, продолжавший полыхать бесцветным пламенем снег, бросился к пирамиде. «Надо успеть ликвидировать портал до следующего перехода!» «Это портал?» С трудом нагнал его насадно дышавший Алекс. «Нестабильный!» На бегу ответил бригадир. «Эй, вы куда?» «Лымарь» остановился метров за 10, до почти отвесно тянувшейся к небу стены пирамиды. Вблизи она больше не казалась вырезанной из цельного куска льда. «Стали видны соединения блоков, некоторые из которых были испещрены мелкими трещинами». «Не так близко!» «Антон!» Позвал бригадира Алекс, лихорадочно сверявший показания измерительных приборов. И выдернул наушник, трес в котором давно уже превратился в монотонный гул. «Есть два основных потока. Одним врата, запитаны от пирамиды. Второй возникает, когда в открывшийся переход прорывается энергия». «Сколько у нас времени до очередного открытия?» «Уточнил Василенко». «Без понятия». «Думаю, немного». «Надо что-то делать. А если ее взорвать?» – предложил Виктор Петрович. «У тебя с собой атомная бомба?» – поинтересовался Лымарь. «Можно вернуться?» – пожал плечами бородач и достал пачку папирос. Форт. «Времени нет!» – погрустнел Алекс. «Не успеем уйти?» «Нам бы внутрь!» – предложил Семен. «Изнутри оно проще должно быть!» «Нож дай!» – протянул к нему руку Виктор Петрович. «Давай, давай, не боись!» Заполучив метательный нож с обмотанной изолентой рукоятью, Химик попробовал поковырять пересекавшую один из блоков трещину. Тихонько выругался под нос и надолго задумался. «Ну?» — поторопил его, начавший прыгать на месте, чтобы хоть немного согреться, Алекс. Баранки гну! огрызнулся Виктор Петрович и, вынув из внутреннего кармана пальто какой-то пузырек, осторожно стряхнул в трещину каплю пронзительной синей жидкости. Ничего не произошло. Бородач снова выругался. «На этот раз погромче». Завинтил крышечку и вытащил из кармана новую баночку. Капнул, подождал, и вновь никакого эффекта. Ничуть не расстроившись, химик принялся смешивать в пустой пробирке сразу несколько препаратов. Под конец добавил химического растворителя и вылил забурлившую жидкость на стену. С тем же результатом. «Очень интересно!» Дернул он себя за заинденевшую бороду и закурил папиросу. помолчите ка пока, буду думать». Разочарованный Василенко стянул с руки варежку И приложил ладонь к обжигавшей холодом плите Пальцы тотчас утратили чувствительность Стужа метнулась к сердцу Но самое страшное заключалось в другом В голове зазвучали рассекавшие волю Подобно острым ножам слова на незнакомом языке Многочисленные обереги не помогли Чуждая сила высасывала залитую в них магическую энергию До последнего карата И становилась лишь сильнее «Непонятно, чем бы закончилось дело, если бы Шумов не обратил внимания на безмолвную гримасу застывшего соляным столбом бригадира». Оторвавшись от окончательно спятившего сканера, Алекс ухватил Василенко за воротник и одним рывком отшвырнул от стены. Никак не отреагировав на произошедшее, колдун ничком рухнул снег. «Чего он бормочет?» Семен прислушался к тихому шепоту, перевернутого на спину Антона. «Бредит!» — предположил Алекс — Которому с помощью пригоршни снега так и не удалось привести бригадира в чувство «Сейчас он у нас мигом оживет» Виктор Петрович достал заранее снаряженный одноразовый шприц-тюбик «Как миленький» Он ловко вогнал в шею Василинка иглу И Антон действительно почти сразу же пришел в себя Первое время он сипел и не мог вымолвить ни слова Потом немного успокоился Уселся на снег, набрал полные легкие воздуха и матерно выругался Впрочем, теперь всем было не до него. Через вновь открывшиеся врата повеяла стужей, а когда, проморозивший всех до костей, порыв ледяного ветра умчался прочь, на месте перехода растерянно глазили по сторонам несколько карликов. В половину человеческого роста, костлявая, сплошь заросшая длинными спутанными волосами. Но точно разумная. В руках копья, в ножнах, на широких кожаных поясах тисаки. Первым сумел среагировать Семен. То ли сказался опыт, приобретенный во время командировок в горячей точке, то ли всплыли в памяти воспоминания о недолгой службе в патруле. Но опознавший в коротышках снежных людей лымарь тотчас пальнул сеги. Один из недоростков, вкрутнувшись на месте, рухнул снег. Второй раз, едва увернувшись от промелькнувшего рядом с головой дротика, лымарь выстрелить не успел. Длинная автоматная очередь срезала не успевших разбежаться в разные стороны снежных людей. Один из карликов еще пытался достать из ножен широкий тесак, но наступивший ему на руку Семен, без затей, перехватил волосатую шею ножом. — Антон! — в очередной раз размазал снег по лицу бригадира, порядком струхнувший шумов. — Очнись уже, а! — Я в порядке. Василенко с трудом разлепил глаза. — Что это было? Как мешком по голове. — Врата открылись, тебя выбор зацепил, — объяснил Виктор Петрович. «Излишек магического излучения! Надо ноги уносить!» «Нет!» — упрямо заявил до крови закусивший губу Василенко. «Будем работать!» «А это еще что за хрень?» Возвращавшийся к коллегам от трупов снежных людей Семен первым заметил идущий от стены дымок. «Петрович, твоя работа!» «В сторону!» Скочивший на ноги Антон с силой оттолкнул шумово от блока, трещины которого изблекла синих вдруг стали ядовито-зелеными. В тот же миг блок осыпался на снег бесчисленным количеством хрусталиков, и в поверхности ледяной пирамиды образовался заполненный туманом провал. Загипнотизированный его переливами Виктор Петрович замер на месте и вдруг понял, что молочная пелена приобрела непонятную глубину. Будто и не было вовсе никакого тумана, будто само пространство изогнулось под тяжестью стен пирамиды и выкидывало непонятные штуки со зрением. Словно со стороны химик почувствовал, как кто-то ухватил его за воротник, не оборачиваясь, отмахнулся и шагнул к провалу. Туманная дымка раздалась в стороны, но шагнуть в нее химик не успел. Подскочивший сбоку Семен ткнул его кулаком в скулу. «Совсем сбрендил?» Зажимая пальцами рассаженный нос, спрыгнул под ноги кровь Василенко, когда Петрович наконец очнулся. «Куда ломанулся-то?» «Не помню». Бородач потер скулу. «Сема, это ты меня так?» «Я?» Прекрасно зная склочную нрав химика, состроил удивленную гримасу лымарь. «Это Алекс!» «Да ну!» — не поверил Виктор Петрович. «Ага, с ноги!» «Хватит уже!» — остановил их Антон. «У нас в запасе минут десять, не больше. В пирамиду войти не получится. У кого еще есть идеи? Давайте, давайте! Нам нужен мозговой штурм, мать его!» «Слушай, а ты сам не попробуешь магический поток отсечь?» — предложил Алекс. «Ты ж колдун! Как ты себе это представляешь?» Но если пирамида является источником энергии для врат, то надо ее либо взять под контроль, либо обесточить. Я так думаю. Не выйдет. Навик, задумавшись над предложением связиста, покачал головой Антон. Когда я прикоснулся к стене, меня будто катком переехало. Еще немного и кирдык. До сих пор пальцы не шевелятся. Плюс там совершенно иной принцип управления энергией. На человека он не рассчитан. Мозги просто перегорят. А теоретически Шумов стянул со спины рюкзак. Ты бы справился. Если исключить негативное воздействие и решить проблему с несовместимостью понятийного аппарата. Чисто теоретически, не совсем. Связист осторожно вынул замотанный в упаковочную полиэтиленовую пленку с попырышками ноутбук. Ну, типа того. Петрович. Бригадир выжидательно глянул на химика. А чё я? Сразу понял намек бородач. Ты же знаешь, я с этим делом завязал. Петрович. Начал злиться Антон. Мы впустую теряем время. Есть доза магистра признался Виктор Петрович. «Если бы мне был нужен магистр, я бы пошел и купил у перо попавшегося барыги». Рассверепел Василенко. «Петрович, лучше не доводи до греха. Времени в обрез». «С тем, что я тебе уже вколол, только магистр». Упрямо набычился химик. «Вот это другой разговор», успокоился Антон. «Давай доставай, что там у тебя есть». «Ты меня не слышал? Окочуришься ведь?» «Мы все скоро окочуримся». Махнул рукой Василенко. «Ну что, господин Шумов, приступим?» «Поехали!» Без особой уверенности кивнул Алекс и, размотав длинный провод телефонной пары, подцепил его к уже включенному ноутбуку. Перекрестившись, парень зашвырнул конец провода в клубившийся в проломе пирамиды туман Я облегченно вздохнул, когда ничего не произошло. «Ну и...» Заглянул ему через плечо, доставший какой-то пластиковый пузырек Петрович. «Работает?» «Сейчас чарафон подсоединю и видно будет. Сразу не коротнуло, уже хорошо». Шумову понадобилось несколько минут, чтобы соединить негнувшимися от мороза пальцами контакты ноутбука и выходящие из корпуса мобильного телефона проводки. А потом воткнуть золоченые контакты шлейфа. Экран мобильника магнул и как-то очень уж ярко засветился. «Ага, соединение установлено. Как бы не перегорел». «Ты чего?» — присел рядом с ним Василенко. На него часть энергии перекинул. «Ага, будь у нас куда из ришки сливать. Заземляли бы пирамиду нахрен и все дела». Парень принялся водить стилом по сенсорному экрану чарафона, и свечение несколько потускнело. «Ты готовся пока. Мне еще несколько минут понадобится, чтобы синхронизацию отладить и вклиниться в информационное поле. Ну и перекодировка сигнала какое-то время займет». «Петрович», ничего не понимая в мелькавших на экране мобильного телефона математических символах и обрывках компьютерного кода, повернулся к химику Василенко. «Готов? Держи!» Виктор Петрович взболтал слитую в пластиковый пузырек смесь десятка препаратов, кинул в него желатиновый шарик, внутри которого орела капля дозы магистра, и быстро завинтил пробку. Перед употреблением взболтать. «Понятно — Понятно? — протянул руку бригадир. — Да погоди ты! — вспорил химик. — Понятно ему. — Пить не надо, понял? Вдох через рот, выдох через нос. Вдохнешь три раза, запомнил? А активного вещества за глаза хватит. — Давай сюда! — схватил пузырек Антон. — Насколько мощная штука? «На порядок мощнее простого магистра. Но рассчитывай максимум минуты на три. Через пять минут даже я тебе реанимировать не смогу». Виктор Петрович начал раскладывать на выложенной поверх снега тряпки одноразовые шприцы. «Вы меня пугаете, доктор!» — усмехнулся Василенко. «Время!» — поторопил их ломарь, который не отводил взгляда от призрачной воронки. «Скоро начнется!» Алекс, потряхивая пузырек, позвал связиста Антон. «Готово!» — вытер спотевший лоб парень. Еле синхронизировал. Частота колебаний постоянно меняется. В общем, смотри сюда. Принцип такой же, как при доступе в сеть через анонимный шлюз. На железо защита пирамиды не реагирует, поэтому какое-то время, пока она разберется, что к чему, у нас есть. «Что мне делать-то?» Ничего не понял из объяснений Шумова бригадир. «Все просто. Работаешь через чарафон. Он на ментальное управление настроен, так что проблем быть не должно». Через него сигнал уйдет в ноутбук, перекодируется и сольется в энергетическое поле пирамиды. Обратная связь будет затруднена, поскольку придется ловить эхо отклика. Прямой ответ сожжет и тебя и аппаратуру. «Поехали!» Несколько раз сильно встряхнув пластиковый пузырек, Антон сорвал с него крышку и глубоко вдохнул вырвавшийся из горлышка пар. «Раз, другой, третий!» Рука колдуна непроизвольно разжалась. Расплескавшаяся жидкость запузырилась на вытоптанном снегу. «Твою мать!» Невольно подался назад Шумов. Глаза Василенко враз стали темно-синими, почти под стать небо над головами ликвидаторов. «Прикрой, моя. Сунул парню в руки автомат Виктор Петрович и перетащил сложенное на тряпку хозяйства поближе к сжавшему в левой руке черофон бригадиру. Воздух вокруг соединявших телефона и ноутбук контактов замерцал призрачно-зеленоватым сиянием, а уходивший в пирамиду двужильный провод заискрил голубоватыми огоньками. «Слишком сильный отклик идет забеспокоился, отошедший к ламарю связист. «Сиди!» Дернув за рукав Семён, усадил его в снег и приготовил сайгу. «Всё равно уже ничего исправить не сможешь, так?» «Так. Ну вот. А у нас скоро гости будут». Призрачная воронка к этому времени расплылась в мерцающее пятно, которое словно разъело окружавшее ликвидаторов пространство. За серой пеленой замаячили силуэты чужого мира. «Как стрелять, знаешь?» «Да вроде», — кивнул Алекс. «Перезаряжать же ничего не надо!» «Запасного рожка не было!» «Тогда...» «Тогда без проблем!» Шмыгнул носом парень. Попробовал прицелиться в сторону перехода, но не утерпел и вновь опустил автомат. «Слушай, Семен, а ты не задумывался, что это за пирамида? И зачем переход открывается?» Ха, зачем, зачем?» Фыркнул лымарь, изо рта которого вырвалось целое облако пара. «Опять нечуть какая-то форт прорваться хотела!» «А я думаю, это наши их сбили!» Высказал свое предположение Алекс. Ну и... С энергией у них напряг, вот и копят для каждого перехода. «Смотаться хотят?» матнул мотнул головой парень. «Хотели бы уйти, давно ушли». «Ну а что тогда?» «Спасатели ждут, типа нас, только с другой стороны». «Ха, будем надеяться, Антоха успеет раньше», — хмыкнул Семен, реально оценивший свои шансы на выживание в схватке с создателями ледяной пирамиды. «Будем надеяться», — кивнул Алекс и обернулся посмотреть на замершего с чарафоном в руке колдуна. «Будем надеяться», — Пирамида начала уходить под снег через три мучительно долгих минуты. С веселым хрустом по идеально гладким стенам побежали трещины, земля задрожала, и исполинское сооружение медленно скрылось из виду. А вместе с ней, будто шарик, из которого стравливают воздух, принялось съеживаться и окружающее пространство. Внезапно поднявшийся ветер ударил шквалом снега и колючих льдинок. Лазурное солнце пропало из виду, а черное небо в раз потеряло свою глубину. Когда на нем осталось лишь одинокое пятно желтого карлика, бежим! Перекрикивая вой ветра, заорал Семен и бросился кутнувшемуся лицом в снег Антону, рядом с которым уже суетился Петрович. Наметившийся было портал благополучно схлопнулся, но повод для спешки был самый что ни на есть весомый. Видневшийся еще пару минут назад вдалеке черный прямоугольник двери подсобки западного полюса стремительно увеличивался в размерах. Алекс оглянулся, выругался и бросился следом. Ничего не понимающий Виктор Петрович, который делал потерявшему сознание колдуну одну инъекцию за другой, принялся что-то орать, но лэмарь взвалил бригадира на закорки и заковылял к выходу из этого свертка обезумевшего пространства, несомненно доживавшего свои последние минуты. — Да брось ты ноутбук! — рявкнул он на Шумова. «Помогай — Помогай! Рукавом прикрывшее лицо, отсекшего кожу колючими льдинками ветра, Алекс подскочил к Семену. Опомнившийся химик сграбастал свой саквояж и побежал следом. Оставаться в переживавшем апокалипсис мире не хотел никто. В уже начавшую дрожать и размываться в темное пятно дверь ликвидаторы заскочили в самый последний момент. По инерции пробежали еще несколько метров, остановились и тут же покатились по снегу, когда в спину толкнулась упругая ладонь неожиданно сгустившегося воздуха. Сорванное с петель дверное полотно пронеслось через половину зала и врезалось в стену. А на месте перехода в другое измерение, вновь оказалась вернувшаяся на свое законное место подсовка. какие-то ящики, старая мебель, ведра, швабры. Обошлось? Смахнувшись с одного из столиков в снег, Петрович с кряхтением уложил на него Василенко и вновь начал копаться в недрах саквояжа, выискивая нужные препараты. Что с ним? Пошатываясь, поднялся с пола вымотанный марш броском семен. Жить будет! пожал плечами, занятый делом химик. «Наверное». «Шутки у тебя!» — Лымарь закинул на плечо Сайгу. «Дурацкие!» «Какие есть, других не держим!» Виктор Петрович сделал колдуну еще один укол, сжал запястье, выискивая пульс, и достал мятую пачку папирос. «Алекс, забирай свою игрушку. Антон-мобильник твой с собой приволок». «Ага, сейчас!» Без особой заинтересованности отозвался изучавший бар шумов. «Поживиться ничем не получалось». Все бутылки были разбиты в дребезги. «В холодильник загляни», — посоветовал внимательно оглядывавший общий зал Семен. Никого из дружинников видно не было. Вампиры тоже, к счастью, куда-то запропастились. Ведущая в кишку стеклянная дверь оказалась все так же полностью покрыта коркой льда. И после недолгих раздумий Лумарь решил к ней не приближаться. Во-первых, пальнуться спуга могут. Во-вторых, энергетический фон в Западном полюсе только-только начал в норму приходить. Так и откроешь дверь, и из-за перепада магических потенциалов на пару месяцев в больницу загремешь. Лучше подождать. Торопиться пока вроде некуда. Раз Петрович дымить начал, значит, с Антоном все нормально будет. «Ты смотри!» — обрадовался Алекс, когда понюхал содержимое, вытащенное из холодильника пластиковой двухлитровки. «Выморжень!» «И без него холодно!» — поёжился Семён. «Теплеет уже!» Порывшись под барной стойкой, Шумов нашел несколько одноразовых стаканчиков и, не теряя времени, разлил по ним рубиновую жидкость. Залпом замахнул сто грамм обжёгшего холодом напитка и ошарашенно замолчал. В желудок будто провалился кусок льда. Вверх по позвоночнику, наоборот, метнулась огненная волна, шибанувшая прямиком в темечко, да так, что зашевелились волосы. «Ух, хороша зараза!» «Петрович, держи!» Лымарь передал стаканчик химику, вернулся к барной стойке и в один глоток влил в себя крепкую настойку. «Да! Мы молодцы!» Шумов достал пачку сигарет. «А то!» Глубокомысленно прищурился Семен и разлил по стаканчикам новую порцию выморожения. «Только знаешь, Алекс, чего?» «Меня мучает один вопрос». Лымарь поднес карту стакан, но пить не стал. «Куда все делись? Друженики, что ли?» Усмехнулся Шумов. «Удрали, пади. «Нет, не дружинники!» Покачал головой Семен. «Посетители!» Столы накрыты, жатва по тарелкам разложенная, а из кабака никто не выходил. «Знаешь что?» Алекс облокотился о столешницу и ткнул своим пластиковым стаканчиком в стаканчик напарника. «Давай подумаем об этом завтра или послезавтра». «Логично!» Согласился Семен и выпил выморожень. «И вообще, не наша это головная боль!» Уже не наше.